19. Радуйтесь с препятствием, вызывающим нужное напряжение и сил. Преодолении их порождает энергии должной силы и степени. Жизненно и в применении поймите полезность и необходимость препятствий. Хочу видеть вас возжёгшими мощно огни. Незажечь их в жизни обычно спокойный, счастливый и тихий. потому и ставлю любимых моих на край пропасти или на гребне волн бурного потока явлений текущих, когда удержаться возможно лишь мною. Плотное основание земное уходит из-под ног. Падение гибели угрожает, и удержаться лишь можно, крепко ухватившись за меня. Видите явно, как уходят и уплывают подпорки земные, и жадная бездна раскрывает свой зев. и куда ни падает взор, всюду вокруг вас видите личные неблагополучия и рушине привычных устоев. Всё это для того, чтобы лучше и прочнее утвердились на мне. Утвердились и поняли, что без меня не пройти. Так станем ещё ближе. Сперва даётся общее знанье. Потом стечение обстоятельств переводит его в область практической жизни. и делает знание жизнью, знанием опытным, опытом жизни подтверждённым, проверенным и испытанным, и знания таким образом приобретённые становятся выражением сущности человека. Отвлечённого знания не признаём. Но не будем слишком огорчаться горе чужой жизни. И от мира надо не только встретить сердце огнями, но и придворить его в свет. Когда тьма мира обрушилась на учителя света, свет его порушить не смогла, но усилила его многократно. В этом заключалась победа Спасителя над миром. Ибо во истину он мир победил. Так вот и вы, жизнью встречая светом своим, силы найдите и тьму побеждать. На нашем щите начертана победа. помните постоянно ощите иерархии света